Тугой влажный ветер принес цветочное благоухание и пронзительный запах сосновой смолы. «Да чего же все-таки прекрасен мир, студент? И как мало нужно человеку для счастья? И так много! Мы с доктором Силисом создали машину». Не время сейчас говорить о том, как она устроена. Но считайте, что она работает на пустоте, и покончим с этим. Важно другое. Для чего мы ее сделали? Вот что важно. Но вы об этом долго долго говорите. Вы все узнаете в свое время. А если и коротко? Мы создали искусственный мозг. Нет, это не подобие человеческого мозга, нечто совсем иное, но в чем-то с ассоциативными связями, саморегулировкой и дублирующими друг друга центрами. Мы, конечно, с большим удовольствием повторили бы простой человеческий мозг, но помешала одна малость, мы не знаем, как он устроен. И никто не знает. Пока это непознаваемое, пусть не в том смысле, как у Спенсера, но непознаваемое. Так мы и создали нечто, в чем еще плохо разбираемся сами. Оно моделирует некоторые мыслительные категории, способно давать овеществленные представления предметов. Но способно ли оно мыслить? «Быть или не быть, вот в чем вопрос. Как вы полагаете, студент, что станет с ребенком, которого сразу же после рождения заточат в башню?» «Ну, скорее всего, он погибнет». «Ах, нет же!» Он раздраженно поморщился. «Вы понимаете меня слишком буквально?» Ребенка, конечно, будут кормить и ухаживать за ним надлежащим образом, словом, все как полагается, но никакого общения, ни звука, ни прикосновений и полная темнота. Он замолк и грустно задумался о чем-то, глядя на гнижные груды и танцующую в солнечном свете пыль. Ребенок не умрет. Он тихо вздохнул, точно сожалея об этом. Он вырастет идиотом. Нет, не идиотом, никем. Он станет никем. У него не будет памяти. А что такое душа, студент, как не память? Понимаете, теперь зачем... Мне нужна ваша душа. Гудят гудки на вайроге и в эфе, К набережной везут противотанковые ежи и мешки с песком. Проходят хмурые ополченцы, в некоторых винтовки с узкими штыками, Зеленые противогазные сумки через плечо. На известковой улице убили командира, Стреляли с чердака, Говорят, в лесах орудуют целые банды, Портят дороги, перерезают провода, Убивают красноармейцев и беженцев. Самолеты почти не бомбят нас, Они летят дальше, на восток. Черные кресты, оттененные белыми уголками, Вертикально желтая полоса перед хвостом. Я видел сбитый юнкерс. Груда, альминия, переплетение, тросиков, искалеченные приборы. Он напоминал мертвого зверя, красивого и беспощадного. В зоопарке долго было ранено осколком гиена. И дети не толпились перед клетками. Ветер рвал торопливо при... прилепленные к стенам плакаты, но в кондитерских пили кофе, ели пирожные. Я бродил по городу, как лунатик. Мне казалось, что он пуст, мертвый брюг, охваченный немотой и отсепенением. И когда с реки поднимался туман, съедающий мосты и звуки, на меня накатывала тоска. Хотелось выйти на расплывчатое пятно луны, Я спускался к воде и провожал угасающий масляный свет на ней. Вдыхал сырой, чуть гнилостый запах и прислушивался к крику чаек. А нефть все горела, и медленно падал черный пушистый снег. В воздухе бесшумно лопались и растворялись мертвенным цветом ракеты. Их отражения змеились в воде, а периодическими синусоидами. Это были энцефалограммы агонии. Мы поехали тогда к Сигулду втроем, Криш с и я. Как это было хорошо! По обе стороны гладкого извивающегося шоссе Цвела желтая сурепка и крупный душистый клевер. Тугой ароматный ветер бил в ноздри, Мы поднимались все выше, и на наши лица ложились причудливые пятна кленовых листьев, шушали шмели, где-то вверху гудели кисцы и грабы. Мы полезли на турецкую башню, тонкие железные перила дрожали от наших шагов, бесконечные лестницы, запах сырости и запустения. После яркого света здесь было темно, точно в склепе. Но за поворотом какой-нибудь винтовой лестницы вдруг открывалась амбразура, и солнце атаковало нас пучком стрел. Я видел, как вспыхивала и золотилась щека Линды, и ее загорело плечо. Проступали веснушки, и радужно поблескивал еле заметный пушок. Но за ступенькой набегала ступенька, и все гасло в сумрачной тени. «Долго еще!» — кричала Линда. «Я уже совсем выбилась из сил, не могу!» «Гу-гу-гу!» — откликалось угрюмо древнее эхо. И откуда-то сверху долетал смех Криша. «Да потерпите немного, досталось совсем чуть-чуть!» Новые повороты, неожиданные переходы и спуски, за которыми крутой подъем. Тяжело дыша и счастливо смеясь, Линда храбро перебегала от стены к стене по хрупким дощатым мосткам и торопилась все выше, выше. Мне казалось, подъем никогда не кончится, и я всегда буду догонять ее на этом пути к небу. Над головой вспыхнул ослепительно синий квадрат люка. Последний пролет, и мы плывем в головокружительной синеве. Отсюда виден весь мир, по крайней мере, та его часть, которая была подвластна Турайцкому архиепископу. Причудливые меандры Гауи блестят неподвижно и ровно. Зеленый благословенный мир — Облака в реке, тени и вняка у правого берега, Звон кузнечиков, медвяный запах цветов, Солнце и тишина. У меня навернулись слёзы, Я прижался щекой к теплому наздреватому камню, И мир сузился. Сквозь трещины пробивалась чахла травка, По раскрошившемуся камню сновал кропотный муравей. Я дунул, взметнулся игрушечный вихрь песчинок и насекомое исчезло. Раскаленная синева поплыла у меня перед глазами. Я представил себе, как долго и трудно полз муравей на страшную, незнакомую высоту. Одно лишь дуновение — Оно положило конец всему. От одной только спички запылали амбары барона фон Рибикова. Батрака Мартина забили тогда насмерть. Маленькая спичка погубила человека. Рибиков, говорят, уже уехал в Германию. Все они теперь уезжают в свой рейх. А больше их не стало. Чужие трубачи идут по улицам Варшавы. Ветер медленно покачивает повешенных. Зато какая тишина у нас! Но не вернутся ли те, кто грузит сейчас свой скарб на пароход в Гнейзенау, на танках с автоматами в руках? Не повторят ли завтра историю с радиостанцией Глебиц, нацисты в латышской форме? Почему же такая тишина вокруг, когда где-то очень рядом уже никогда не будет тишины? Немецкий эмигрант Эрих Вортеман рассказывал мне, что происходит у них в стране. Он лишен немецкого гражданства, и на него приказ о высылке не распространяется. Он уже прошел через все акции и оздоровительные лагеря. Для него никогда не будет тишины. Она взорвалась в его ушах и ревет сиреной. Как жаль, что Криш не захотел взять его сегодня сюда. Он как-то инстинктивно сторонится Вортмана. Непонятно почему. Даже старик относится теперь к Эриху с полным доверием. Отличный специалист. Он мог бы здорово помочь в наших мытарствах с ней. Но Криш решительно против. Он держит Эриха на вторых ролях. Да, впрочем, я и сам могу лишь смутно догадываться о возможностях машины и принципах, на которых она работает. Она молчалива и непроницаема, как сфинкс. Но бывают дни, когда между нами прорывается какая-то плотина. Я чувствую, что она понимает меня, вибрирует каждой проволочкой. Как-то после сеанса я стал свидетелем интересного разговора между Кришем и стариком. Не знаю, как это происходит. Все идет, ничего, ничего, потом сразу падает, как занавес. Усталость и все отключается. Я лежу на старом буграстом диване и, приходя в себя, слышу голос Криша. Такой высокий уровень эмоционального напряжения опасен. А вы за него не волнуйтесь. Это старик. Он, как всегда, брюзжит. для меня нечего бояться. Я уже... Бодро лепечу я. А я за тебя и не боюсь. Криш спокоен, чуть насмешлив. Меня волнует поведение машины. Ее реакция необычна. Вы еще не так удивитесь, когда проверите контакты. Нарочито безразлично, замечает профессор. Я слышу, как Криш бросаться к машине, гремит там, с чем-то возится. Я сажусь и вижу его изумленно радостное лицо. Профессор? Беспроволочный... Дистантная связь – это же, как видите, но только при волчном волнении и при сильном желании, даже если его хотят подавить. Одним словом, слабо биополе человека должно стать достаточно сильным, и тогда она войдет в психический контакт. А если добавить сюда ее способность узнавать, читывать текст, ориентироваться в любой зрительной символике, то никаких «то». всё это должно еще пройти проверку».